Глава одиннадцатая. «Еще раз танец». Была вторая половина августа. В театре «ВДК «Московский строитель» шли каникулы. Он позвал ее с собой в Коктебель. Дней на семь-десять, пока не кончатся деньги. Она согласилась, не раздумывая. Старенький круглый автобус «Львив» источал крепкий запах бензина и разогретой резины. Они проехали насыпное, подгорное, Им открылся Карадаг, застывшим над его чертовым пальцем белым облачком. Красота какая! ахнула Берта. Совсем другая. Чем где? спросил Георгий. Чем в Абхазии? Мы с тетушкой обычно в Пецунду ездили отдыхать. Видишь, она половину грузин привез тебя вместо Грузии в Крым. Снимем комнату под самым карадагом. Эта гора излучает особую силу. «Ты непременно ее почувствуешь». Они наплавались в мелких бухтах Карадага и стали уходить в другую сторону, за тихую бухту. Им хотелось простора, воли. Как-то раз поднялись на могилу Волошина. Там он рассказал ей о своей мечте. «Я хочу переплавить в танец в Акханалию и Пастернака. Я обязательно это сделаю. Отчетливо вижу одноактный балет. Он пришел ко мне во сне». Естественно, осязаемо. Приснилась даже музыка. Сначала темп анданте, потом нарастающая скерцо, С керца безумной короткой страсти. Непременно поставлю этот балет. Назову его «Актриса». Он будет одним из лучших моих спектаклей. Ты веришь мне? Сидя по-турецки, он сбросил вьетнамки и машинально стал массировать ступни. Верю, конечно, верю. Отвечала она, вдыхая ветер, застрявший в его чернорыжих волосах. «Все будет так. Другие твои балеты будут тоже прекрасны. У тебя ноги, смотри, немного поджили, только суставы еще припухлые. А, разбитые суставы и пальцы для нас норма. Я типичный балетный наркоман. Два-три дня без тренировок и тело изнывает, требует нагрузки, как очередной дозы. Расскажи, что для тебя танец? Он крепче обнял ее, заговорил торопливо, возбужденно, словно боялся упустить очень важное. Танец — пик человеческого творения, самое животворящее из всех искусств, сплав поэзии, музыки, живописи, пантомимы, игры. Танец текуч, как воздух, прохладен, как ручей, жарк, как огонь. Природа высшего высвобождения — Танцы собраны все земные энергии, горечи, печали, страдания, страсти, переплавляющиеся в неземное счастье, в восторг, в полет. Вот мы с тобой сидим на этой горе, а вокруг, всмотрись, все танцует, вверху, внизу задействованы все природные стихии, а танцы невозможно рассказать, его надо показывать. В их предпоследний день в Коктебеле небо было с утра серым, воздух наполнен предгрозовым озоном. Но они все равно решили идти в тихую бухту. Дорога была безлюдной, в ушах свистели порывы влажного ветра, а как только дошли до места, рухнул проливной дождь. Они спрятались под жиденьким символическим кустом, но вскоре Георгий не выдержал, выбежал из-под хилого укрытия под струи дождя, крикнул «Смотри, как это будет!» — метнулся к кромке взбудораженной почерневшей воды. Любой, кто увидел бы его в эти минуты, решил бы, что он сумасшедший. Буйный сумасшедший, борющийся со стихией разверзшегося неба, с прихлестами водных потоков, порывами ветра. Для нее же он был главной составляющей этой стихии и самым нормальным из тех, кого она знала. Именно такую страсть поглощающего, непревзойденного, рвущегося на свободу таланта Она ценила превыше всего Иначе зачем тогда жить? Майка облепила его тело, ветер разметывал Рвал на куски его голос Но до нее успевало доноситься Море им по колено И в безумье своем им дороже вселенной Миг короткий вдвоем За его спиной, когда он снова простер руки к небу Полыхнула молния. Ничего прекраснее и торжественнее она не видела. Ей казалось, она слышит музыку, ту самую, пришедшую к нему во сне. «Я посвящу этот балет тебе, моя героиня». Оказавшись рядом с ней, он сорвал с себя майку, отбросил в сторону, приник к ней мокрым телом. Он был единственным, с кем она забывала свой артистизм, становясь просто влюбленной даудерей женщиной. Она жаждала быть его Евой в первородной их вакханалии, не предвкушая, что скоро станет для него Лилит. Когда они оторвались друг от друга, сияло солнце, верхний слой песка подсох, море отливало тихой лазурью. На следующее утро, когда расплачивались с хозяйкой и Берта достала из сумки кошелек, Георгий посмотрел на нее так, что она молча убрала свои рубли назад в сумку. Поезд у них был вечерний, они сговорились поехать в Феодосию утром, желая погулять по древним улочкам города. Вдоволь набродившись, спустились к набережной и увидели фотографа. Тот тоже их заприметив, жестом пригласил на съемку. «Хочешь?» — спросила она у Георгия. «С детства не фотографируюсь, не люблю статику фотографии». «А с тобой хочу», — ответил Георгий, последние слова прошептав ей на ухо. «На фоне моря желаете?» — спросил фотограф. Они кивнули. Георгий властно развернул ее к себе спиной, обнял, скрестив руки у нее под грудью, припал сбоку головой к ее голове. Его подбородок оказался на уровне ее глаз. Она слышала его дыхание, ощущала виском легкую его небритость. В ее теле отдавался стук его сердца. Фотограф навел на них объектив. «Ну же, улыбайтесь! Старичок Фэт выдает только шедевры». «Что? Сегодня успеем заполучить?» — спросил Георгий, расплачиваясь. Фотограф, проверив аппарат, удовлетворенно кивнул. «Считайте редкая удача, вы на последнем кадре. Зайдите ко мне в фотоателье, вон в ту дверь, часика через два». «Выдам вам готовую продукцию. Вам сколько нужно?» «Две». «Десять на пятнадцать подойдет?» «Шуруйте десять на пятнадцать», — кивнул Георгий. «Добре». В назначенное время они вернулись к фотоателье. Увидели за стеклом, среди прочих, свою увеличенную фотографию. Разомлевший от закатного солнца фотограф сидел на раскладном парусиновом стульчике рядом с распахнутой настежь дверью. «Не возражайте!» — улыбнулся он, прищурив левый глаз, кивнув на самодельную оконную витрину. «Да нет! Нам так с вами повезло!» «Это мне повезло с вами!» «Красивые пары в дефиците! Обычно как? Либо он ничего, либо она, что чаще. Бывают оба крокодилы. А чтобы так хороши оба? Редкость!» Он скрылся за дверью, вскоре вынес им снимки в конверте. и был душный плацкарт поезда «Феодосия-Москва». Аромат вареных кур, лука, помидоров, хоровое детское нытье, раздраженные окрики матерей, верхние полки с протянутыми друг к другу крепко сцепленными руками, пыльный шумный курский вокзал, родной гул московского метро, недолгое расставание с Георгием, генеральный прогон спектакля и щемящее предвкушение скорого открытия сезона — сентябрьской премьеры. Но почему ей так плохо? Она обязана чувствовать себя превосходно. Она вволю наплавалась, вдоволь наелась любимых персиков, а главное, пропиталась этим кемерийским степным ветром, единственным на земле в своем роде. А ее почему-то подташнивает, ноет низ живота, голова гудит тяжестью каждое утро. Беременность она исключала. потому что ни с одним из бывших своих мужчин не беременела, нисколько не заботясь о мерах предосторожности. Она решила, что застудилась, не стоило загорать в мокром купальнике, и тогда этот ливень. Но у врача выяснилось, что она беременна еще с июля. Почему? Почему именно сейчас, перед премьерой, перед лучшей ее ролью? Она ничего не скажет Георгию, не станет морочить ему голову бабьими сложностями перед спектаклем. Она решит эту проблему сама. Срочно. Зал был полон. Прозвучали последние слова Жака Бреля. «Josui malade». Проплыли над сценой затихающие звуки скрипок. Она замерла, уткнувшись лицом в колени. Пауза тянулась бесконечно долго. Тишина сдавливала ее тело все сильнее. Ее начало знобить, как четыре дня назад, когда вернулась домой от врача. Неужели провал? Она сидела спиной к залу и страшилась шевельнуться, разогнуть спину. Но вот тишину разорвал первый мужской возглас. «Браво!» Несколько одиночных хлопков, рядом с ней упал букет астр, и в спину ей обрушилась овация. На театральном сабантуе, проходящем в буфете, Георгий сидел с краю нескольких сдвинутых столов, рядом с Бертой, и жадно ел. Берта понимала, он очень голодный. На другом краю безудержно торжествовал Захаров. «Грандиозно! Други мои, грандиозно!» Сегодняшний фурор — лакмусовая бумажка того, как наш зритель стосковался по подобным спектаклям. «Поздравляю! Настоящая творческая победа!» В этот момент в буфете, словно из воздуха, вырос приземистый в сером плаще и старомодной фетровой шляпе человек. Я, собственно, от Министерства культуры, ну и от себя лично, по горячим, так сказать, следам. Моя фамилия — Задорожный Никита Ильич. непричувствующий беды, полный эйфории Захаров, рванулся к нему Со своего места затряс ему руку «Очень-очень рады. Прошу, присоединяйтесь. Вот сюда, прошу вас». Как почетного гостя и дорогого зрителя. Не снимая плаща, человек уселся, положил рядом на стол снятую шляпу. Захаров распорядился насчет тарелки с закусками. Несколько секунд помедлил, затем, залихватски махнув рукой, налил ему водки. Тот, не мешкая, опрокинул в себя рюмку и заговорил. Вот что, граждане дорогие, не мир принес я вам, но меч. Воцарилась мгновенная тишина. Никита Ильич Задорожный продолжал. Именно. Если бы я вернулся из отпуска чуть раньше и вместе с коллегами поприсутствовал на генеральном прогоне, то будьте уверены, никакой премьеры не состоялось бы. Труппа хором ахнула. Вы ждали услышать дифирамбы? Отнюдь. Нашей зрительской массе ясное дело вынь да полож лишнюю любовную интрижку. Масса в большинстве своем подоплеки, вероятно, не заметит, но существует вдумчивое в меньшинство. И оно не дремлет. Вот тут-то мы, профессионалы, люди искусства, обязаны быть на чеку, отделять зерна от плевел, зрить, так сказать, в корень и не терять лица». «В этой связи я хотел бы поинтересоваться у вас, Аркадий Петрович», нацелился он на изменившегося в лице Захарова. «Куда вы смотрели? Вы же худрук. Как говорится, главное ответственное лицо. Я не понимаю, как вы вообще утвердили эту пьесу. Хотя лояльность вашего худсовета всем давно хорошо известна. В министерстве о нем легенды ходят. Он просто притча в языцах». «Я не совсем понимаю, может быть, вы и поясните, ну, не прикидывайтесь несведущим мальчикам». Подоплека лежит на ладони. «Почему польский автор?» «Не возражаю, традиции с опыта советско-польские контакты, но у нас и своих драматургов достаточно. Их надо ставить во главу угла». «Дальше больше, почему герой уезжает в Париж?» Отчего не публикуются у себя в отчизне? Что значит непризнанный талант, а? А я вам отвечу. Подведу, так сказать, черту. Пассажи подобного рода случаются только в одном случае, когда писатель в своих опусах негативно высказывается о социалистической родине. Эту же вашу постановку можно расценить как прямой намек на нашего писателя-великомученика. Примерно с полгода назад именно на Западе, в Париже, вышел его архипелаг гулак, Правда, борец, нобелевский лауреат и тить его мать, недобитый власовец. Но к высланным предателям будет предъявлен особый счет. У нас, как показывает практика, внутренних диссидентов хватает. В Беляеве на предыдущей неделе разогнали выставку художников-авангардистов. Все газеты трубят об этом. И вы туда же не отстали?» побагровев вслед за убийственной бледностью, худрук машинально налил Никите Ильичу еще водки. Тот сделал резкий отрицательный жест рукой, следом все-таки опрокинул в себя рюмку, утер рот и лысину короткопалой ладонью, продолжил без закуски. А завершающий аккорд спектакля, этот экзальтированный упаднический танец — Какой-то, простите меня, натуральный декаданс. Чистейшей воды, происки буржуазно-западнического эротизма. Актрису он не удостоил Берту взглядом. Так и быть, обвинять не стану. Она лишь орудие в руках режиссера и того, кто поставил этот финальный разврат. Еще под такую с позволения сказать музыку. У нас своих певческих голосов мало. Чем вам плох Юрий Гуляев, Уосиф Кобзон, Лев Лещенко «На худой конец» Лауреат, кстати, с опыта позапрошлого года. Ведь широчайший репертуар, а? Он обвел всех присутствующих налитым бычьим взором. На противоположном конце стола негромко пропели два шальных тенора. «Раньше думая о родине, а потом о себе». «Но-но, я попросил бы», — нахмурился Никита Ильич. «Кстати, постановщик танца находится среди вас?» Георгий с вызовом поднялся. Берта, опережая события, изо всех сил наступила ему под столом на ногу. «Да», — закатив глаза, качнул головой Никита Ильич. «По вашей провокационной внешности можно судить, вы не член партии, а? в точку. Иначе я настаивал бы на немедленном вынесении вам партийного взыскания». «Да он вообще пришлый!» «Не в штате театра!» «Свободный художник!» Непонятно, в защиту или в обвинение Георгия раздался одинокий голос художника по костюмам. «Оно и заметно!» Никита Ильич демонстративно отвернулся от продолжавшего стоять Георгия и нацелился на оглушенного, раздавленного происходящим режиссера. «Но вы-то что наделали? Вы же коммунист! Хотя с вами будет отдельный разговор. Не здесь и не сейчас!» Руководству трупы пока ставлю на вид, но тему, учтите, не закрыта. Он встал из-за стола, энергично застегнул плащ, надел шляпу. Что ж, разрешите откланяться. Семья ждет, понимаете ли. Шаги его стихли в фойе. В буфете царило убийственное молчание. Закурили даже те, кто не курил. Георгий и Берта молча поднялись, забрали подаренные ей цветы и ушли из театра. Брели вдоль Никитского бульвара, поднялся злой ветер, пахнуло разгаром осени, и ошеломленная Берта заплакала беззвучными злыми слезами. Он не сразу понял, что она плачет. Спросил о чем-то, когда она не ответила, заглянул ей в лицо, и только тут увидел ее слезы. Переложив цветы в левую руку, обнял ее, притянул к себе. «Что ты, Берта? Наплюй на этого доморощенного козла. Ты сегодня была прекрасна. Ты потрясающе играла. Этот вечер лучший из того, что я когда-нибудь пережил». «Правда?» «Конечно, правда. Зрители-судьи, а не этот полуграмотный номенклатурный хам. Знаешь, в первый наш день, тогда в апреле, я не верила, что у нас что-то получится. Отчаялась совершенно». А сегодня не играла, жила, летала. Потом падала в пропасть, умирала. Она на ходу смахнула слезы. «Это все ты. Вот что ты сотворил». «Нет, это твой талант. Хорошая, если честно, режиссура, потом музыка, слова, вырванные из сердца, написанные кровью, и голос Жака Бреля». «Это так, конечно, конечно». Она обогнала Георгия, встала перед ним, выхватила из его рук гладиолусы, астры, бросила на землю, порыв ветром мгновенно растерзал их, взяла его за руки. «Все равно я танцевала сегодня с тобой, с незримым тобой. Ты был моим телом, нутром, изнанкой, моими крыльями, моими оковами. Мне обидно даже не за себя, не за всех наших, а за тебя. Мало того, что Захаров заплатил тебе жалкие копейки, так ты еще выслушал пошлые оскорбления министерской сволочи при всей труппе. Он усмехнулся. Мне не привыкать. Чиновник, бесспорно, запредельная циничная тварь. Пил водку и планомерно уничтожал спектакль. Но мне сдается дело не только в нем. Не удивлюсь, если его натравила на вас какая-нибудь высокопоставленная министерская шишка, решившая нагадить вам именно по случаю премьерного успеха. Куда проще было вызвать Захарова в Минкульт, проработать там индивидуально и запретить постановку. Но нет, зачем-то понадобилось сделать это публично именно в вечер премьеры. Дать премьере состояться и растоптать. Берта оцепенела от этих слов. Перед глазами пронеслись две разрозненные картинки. А Георгий продолжал. Очень смахивает на чью-то хорошо продуманную и месть. Но кому и за что? Тебе ничего не приходит в голову? Месть. Картинки слились воедино и обожгли ее страшной догадкой, в которую она не хотела, не могла поверить. Тем более не имела права признаваться в ней Георгию. Попросила только «Георгий, не оставляй меня этой ночью». Войдя в квартиру, они не стали зажигать верхнего света. Прошли в гостиную, включили настольную лампу, сели за стол напротив друг друга. Георгий взял ее ладони в свои. «Это я принес тебе несчастье». «Я знаю, ты считаешь меня неудачником». «Нет, поверь мне, нет. Я не балетный человек, но я актриса и способна видеть». Ты — фантастическая незаурядность, которую проглядели, не заметили, не оценили. Но это только пока, слышишь, пока. Ты лучше меня знаешь, сколько профанов от искусства на руководящих должностях. Тебя разглядят, непременно разглядят. Мне уже двадцать девять. Безнадежно мотнул он головой. Уже, вот мне уже тридцать четыре, мелькнуло в ее сознании, но она произнесла вслух другое. ты только не опускай крылья. Слышишь, не смей, то ли соглашаясь с ней, то ли нет. Он продолжал трясти красивой головой. Волосы у него спутались от уличного ветра, отчего он казался еще прекраснее. «Я хочу вкалывать до седьмого пота, ставить спектакли, работать сутками, как проклятый. А я никому не нужен. Мой труд здесь никому не нужен». Они называют это бестолковым авангардом, какофонией движений, кощунством над классическими формами. Теперь ко всем грехам он снова горько усмехнулся. Прибавились упадничества с декадансом. «Я на бульваре тебя успокаивал, а у самого от ненависти и презрения к таким Никитам Ильичам нутрок локотало. Если бы не ты, точно набил бы ему на банкете при всех морду. «Что ты, что ты!» «Я обещаю, клянусь, у тебя от ангажементов отбоя не будет». «Когда?» «Совсем скоро, вот увидишь». Она нежно запустила пальцы в его волосы. Он поймал ее руку, прижался к губам. «Как хорошо, что ты у меня есть. Мне необходима именно ты, которая верит в меня». Она вдруг сморщилась от боли. «Тебе плохо?» «Нет ничего, немного устала». Прилягу, хорошо? Конечно, конечно. У тебя был трудный день, я эгоист. Он пошел за ней в спальню. Она легла на покрывало, не расстилая постели. Он осторожно лег рядом. Спиной она снова чувствовала, как бьется его сердце. Тебя лихорадит. Он положил ладонь ей на лоб. Ты вся горишь. Ничего пройдет. Ты хотел что-то сказать еще? Говори. Да, хотел. Мы нужны друг другу. «Но здесь я изгой. Ты не представляешь, как страшно быть изгоем, когда уверен, что на многое способен, многое можешь лучше других. Не подумай, это не опломб, не снобизм. У тебя жар. Все, не буду больше ни слова о себе. Тебе плохо». Он замолчал, не договорив того, что собирался сказать. Каждой клеткой она ощущала, как он хочет ее. «Нет, пожалуйста, я не могу сегодня. Хорошо спи». Договорим завтра. Все, все завтра. Она попросила шепотом: Прижмись ко мне сильнее, как тогда на репетициях. Просто прижмись, положи руку вот сюда. Она взяла его ладонь, положила на низ сноющего, опустошенного несколько дней назад живота. От теплоты его тела и рук она впала в забытье. Сквозь дрему в ее сознание просачивались знакомые фразы. Он шептал, еле касаясь губами мочки ее уха, вольный перевод песни Малад, его собственный. «Я болен, неизлечимо тобой болен. Моя кровь течет в теле твоем. Мои крылья мертвы, когда ты спишь». Она и вправду истекала его кровью. Ее душа и тело кровоточили. Ей снилось, что она плачет. Во сне слезы были слишком горячими и солеными, да горечи солеными. Во сне она думала, его не бывает таких обжигающе-горячих, таких горько-соленых слез. Наутро, когда пили чай, он сказал, что принял решение уехать из Союза. На Женевье в Дебуа похоронен его дед по отцу, белый офицер, георгиевский кавалер. В этом есть что-то мистическое, фатальное. Если он не нужен в собственной стране, то, может быть, дедов прах поможет ему на чужбине. Он немного знает французский. Год назад один чудаковатый импрессарио француз увидев его десятиминутную постановку в Ленинграде, выразил восторге, оставил визитку с координатами и пообещал прислать вызов, если он решится. И он попробует обратиться к нему на удачу. Здесь ему нечего больше делать. Он проклинает на земле место, где тупицы и бездари от культуры — Умудряются возвести в ранг карамолы даже безобидный спектакль о любви. И этот созданный им, и Бертый двухминутный танец, который никто больше не увидит, стал для него последней каплей. Даже если он превратится в нищего, ночующего под мостами сены, хуже, чем здесь, ему не будет. Он говорит ей об этом первый и единственный, как самому близкому родному человеку. Он любит ее. Он полюбил ее тогда, в апреле, дотронувшись впервые до ее руки в момент знакомства. Он был бы счастлив, если бы она согласилась поехать с ним. Если бы только согласилась. Но разве он имеет право предложить ей это? Разве может позвать в никуда? Да и разве бросит она свой театр, свои роли? Она закрыла за ним входную дверь, прислонилась спиной к стене. Часы Бретон неспешно пробили в гостиной десять ударов. На последнем ударе в коридорном полумраке возникли очертания симочки. Негромко прозвучал ее голос. «Да, Берта, так и есть. Помнишь, я говорила тебе о великом законе игры и правды? Если сильно со всеми потрохами вживаешься в роль, подобные обстоятельства непременно настигают тебя в жизни». Ровно в полдень... Она ворвалась в кабинет Захарова. Тот сидел за столом, смотрел остекленевшим взором в полную окурков пепельницу. На секунду поднял глаза на Берту. «Я разорен, убит. Год на смарку, репетиции, декорации, костюмы — все прахом. Режиссер в больнице с сердечным приступом». Он отчаянно затряс головой, желая стряхнуть с себя вчерашний кошмар. «Не понимаю». На генеральный прогон, что ли, инкогнито пробралась какая-то министерская крыса и решила, не соответствуют, мол, советской эстетике? Где тогда они были раньше? Почему допустили премьеру? Чем им худсовет не угодил? До этого устраивал. Ничего не понимаю. Да, именно пробралась. Я знаю, кто эта крыса. Я помню, я видела его глаза в зале на генеральном прогоне. Откуда ты знаешь, кто? Кто? «За что?» «Я знаю, кто и за что. Худсовет тут ни при чем. Незачем было давать открытый прогон, хотя чего уж». Вчера на бульваре она вспомнила все. Воскресный вечер 13 января в ресторане ВТО восемь месяцев назад, Старый Новый Год. Идущий к ней шаткой походкой от другого столика человек. Выстрел шампанского над ее головой, длинный с горбинкой нос и сальные губы, цопящая ей в ухо, богиня Афродита, затмила всех присутствующих дам, экипажу подъезда, ко мне, на дачу и любые желания. Свой безумный хохот в ответ «С вами?» Скорее гоголь сойдет с постамента, чем я тронусь с места. Короткий тычок приятельницы в бок под столом, ее испуганный шепот «Рехнулась! Ты знаешь, кто это!» И снова собственный хохот в спину оскорбленному длинноносому. Да мне плевать. У него гайморит и перегаром разит за километр. О, боги, боги мои, если бы знать о последствиях. Берта, прошу тебя. Захаров отчаянно замахал руками. Не ходи никуда, не наломай дров. Будет еще хуже. Что? Бывает хуже? Бывает. Ты плохо их знаешь. Начнут гнобить. Остановиться не смогут. Это мы посмотрим. Вы записаны? По какому вопросу дородная в розовом кремплене секретарша окинула ее взглядом оценивающим и холодным? «По личному, безотлагательному. Представьте меня, пожалуйста. Ваш руководитель меня знает. У нас, если вы не знаете, строгая запись. Ладно, ждите. Ваша фамилия еще раз». Секретарша встала, одернув тугой кремплен на ягодицах. Ненадолго исчезла за дверью кабинета. Пока она находилась там, Берту трясло все сильнее. Казенные стены с сволочным образом поглощали ее решимость. Наконец секретарша вышла. «Хорошо, пройдите, но не более пяти минут. У нас через час выездное совещание в партийных верхах». Она говорила очень путанно. Она не знала, куда девать руки. Ее мутило в душном пахнущем бумажной пылью и приторным одеколоном кабинете. Снова ныл живот. Он не предложил ей сесть. «Что-что, простите? Нет, лично вас я не помню. Да, я был на прогоне в вашем театре по роду службы. Ах, это вы были в главной роли. Теперь, кажется, начинаю вас припоминать. Однако претензии нашего министерства касаются спектакля в целом, его идейной составляющей, а никак не вашей персоны». «Вопрос со спектаклем окончательно решен вчера на коллегии. Ничем не могу помочь». Собрав ускользающие силы, она посмотрела ему в глаза. Увидела в них ледяное презрение. Но его подрагивающие, еле сдерживающие улыбку губы, выдали его. Задорожный, настропаленная марионетка. Именно сидящий перед ней человек растоптал труд режиссера — Игру актеров, старания Георгия и ее триумф в премьерной роли. Он был настолько ей мерзок, что она не в состоянии была подключить актерские резервы и вытянуть ситуацию. За приход к нему она себя презирала. Кстати, коль вы здесь, можете передать Аркадию Петровичу, что в ближайшие дни мы собираемся ставить вопрос о его профнепригодности и снятии из должности художественного руководителя театра. Его глаза и нос Мефистофеля торжествовали безоговорочную победу. Оглянувшись от двери, она сказала, «Вы подлец!» С такого рода мужской подлостью она столкнулась впервые. Она не предполагала, что отринутый ею пьяный чиновник спустя почти год отомстит столь гнусным образом. Ее обуял вселенский ужас. Она не сумела ничего исправить. «Яду мне, яду!» — яростно шептала она, оказавшись на улице. С тех пор она возненавидела любые чиновничьи кабинеты навечно.